Живая карта. Джим с интересом наблюдал маленькую кабину дирижабля. Джори еще никогда не приходилось летать на дирижаблях. Внизу койка Бугаева. Над ней подвесная койка Джима с высокой сеткой, как в детских кроватках. Стены обтянуты голубым дерматином с тисненными цветами. Наружная стенка скошена к полу. В стене низкое, но широкое окно. Занавески. У окна небольшой столик, засланный белой скатертью. Перед столом два табурета. Из дюралевых труб. Ничего лишнего. Светло, тепло, пожалуй, даже жарко, но не душно. На столике работает маленький пропеллер-освежитель. В углу жужжит вентилятор. Как в жаркий день на поле шмели и пчелы. И на фоне этого жужжания приятная музыка. Вальс из оперы Евгения Онегина. Радио. Клонит ко сну. Джим закрывает глаза и видит то густо-синие просторы Мексиканского залива, то гурьевские траулеры, а впереди... Впереди его ожидает неведомая страна льдов и метелей, которых он не видал никогда в жизни. Джим встряхнул головой и посмотрел в окно. Степь. Тень дирижабля бежит по земле. Уходит вдаль бесконечная вереница опор высоковольтной передачи. На горизонте блестит озеро, синеют леса. Дирижабль уже несколько дней летит низко над землей. Сколько сменилось картин за эти часы полета? Поля, безводные степи, леса, пустыни и снова леса. Чем дальше на север, тем их становится больше. И всюду в степях, пустынях, даже в лесах, среди длинных широких просек, хлопотливые тракторы, грузовики, краны, дереки, вагонетки, паровозы, целые полки и батальоны рабочих. День за днем, шаг за шагом, люди отвоевывают пустынные пространства, проводят каналы, строят дороги, прорубают просеки в лесах. Какое упорство, какое напряжение! Впереди первобытная природа, глушь леса, позади дороги, поселки, заводы, города. В пустынях Средней Азии Джим видел множество солнечных и ветросиловых установок. Знойное и солнце стало давать воду. Вода рождает зелень лугов, сады, рощи, тень, прохладу. Не будет ничего удивительного и в том, если из холода они станут добывать тепло. Почему бы нет? А далее на север леса, сплошные сибирские леса. С ними, пожалуй, борьба труднее, чем с пустынями. Когда летишь над этими лесами, кажется, весь земной шар покрыт именно ими. Но им нет ни начала, ни конца. Миллиарды деревьев заняли необозримые пространства и стоят на страже своих владений. В небе летит аэроплан, за ним пять планеров на буксире, воздушный поезд. Вот один планер отцепился и снижается на лесную поляну. Он несет лесорубам почту, продовольствие. Уже много таких воздушных поездов видел Джим. Высоко в небе медленно движется цельный металлический дирижабль Его моторы не работают. Он плывет по течению воздушной реки. Бугаев пояснил. Безмоторный воздушный транспорт. Радиомузыка кончилась. Стало слышнее шмелиное жужжание судовых пропеллеров и вентиляторов. Началась передача последних новостей. Но Джим еще плохо понимает русский язык. Джоли становится скучно. Он идет в кают-компанию. Бугаев сидит у окна. Ворот белой рубашки расстегнут. На маленьком столе. Бумага, карандаши. Бугаев держит в руке радиотелефонную трубку. Посматривает в окно. Задает невидимым собеседникам вопросы. Кого-то бронит. Быстро записывает какие-то ответы. Бугаев видит Джима, кивает головой и спрашивает. Кофе хочешь? Они уже на ты. Благодарю, я завтракал, отвечал Джим. Бугаев познакомил Джима с картой. Вот южные магистральные линии. Она идет от Эльбы до Чарджуя, прямо на юг, потом сворачивает на восток, Ташкент, Черчик, Нарын, Алмата, затем идет на северо-восток, на Иртыш, Бийск, Красноярск, Илим, и оттуда на восток, Назею, Селинджу, Бурею, Пермскую, Савговань, берега Тихого океана. А вот северная линия. Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск. Выше, севернее этой линии находятся лишь отдельные станции. Указываю наиболее северные. Тобольск, Вирюйск, Якутск, Алдан, Колыма. А дальше, дальше белое пятно, неосвоенные пустыни. Тундра, тайга, несметные, спящие богатства. Мы ведем на Арктику наступление с юга и штурмуем ее ледоколами со стороны Ледовитого океана. Ведь Арктика — это мастерская погоды. Метеорологи только тогда смогут безошибочно предсказывать погоду, когда вся Арктика покроется сетью радио- и метеостанций. Арктика – это страна несметных и еще почти неизведанных богатств. Мы только приоткрыли арктический сундук и уже нашли, подумай только, апатиты, железную руду, уголь, графит, нефть, цветные металлы, торф, сланцы и прочие и прочее, при том в таких количествах, которые изменят все наше представление о мировых запасах полезных ископаемых, а ее бесконечные леса, «А несчастлимое количество морского зверя и рыбы, полярных морей, рек, озер, опушные богатства лесов, обесчисленные стада диких оленей? А? Подумай! Арктика — это страна будущего, а не страна погибели и ужаса, какой она была и какой еще кажется многим до сих пор. Арктика!» Бугаев неожиданно замолчал и хрустнул пальцы. «Мы еще не победили до конца эту страну», — сказал он тише. «Ты спросишь, почему?» «Почему?» «Холод? Климат?» «Нет!» Не холод и не климат. Главное препятствие. В другом. Сопротивляемость Арктики заключается в ее просторах. В бездорожье. В том, что она слишком, слишком велика, необъятна. В борьбе с бездорожьем мы применяем все виды оружия. Морской, воздушный плод. Ты, наверное, читал о наших последних ледоколах-гигантах? Им не страшны больше льды. Великий северный морской путь проложен. Наши ледоколы взрывают айсберги. Ломают лед тяжелыми корпусами. А иногда и растапливают его. Но следокола превращается в раскаленный электроутюг, который расплавляет лед. Это наше последнее изобретение. Но этот утюг требует большого расхода энергии. Источники энергии у нас есть. Арктика богата каменным углем и в особенности лесом. Но мы идем по линии наименьшего сопротивления. Мы бережем лес и уголь для более ценного использования. В химической промышленности. Зато Арктика богата даровой энергией ветра. И мы все более и более используем эту энергию. Полноводные реки Сибири многие месяцы в году скованы льдом. Наши ученые работают над задачей круглогодового использования энергии этих рек. Понимаешь? Сейчас производятся интереснейшие опыты борьбы с образованием льда, замерзанием рек. Мы взялись вплотную за использование тепловой энергии Земли, многочисленных печей, сопок, камчатки. Камчатские сопки уже начали давать нам энергию. И с каждым годом будут давать ее все больше. Большое количество энергии мы могли бы перебрасывать с юга, с наших солнечных станций. Но Арктика должна кормить энергией сама себя. И мы решили использовать безграничный источник арктической энергии. Холод. Об этой идее я не буду тебе говорить подробно. Ты узнаешь все на месте, сам. Смотри на карту. Мы находимся вот здесь, севернее северне Балькала, невдалеке от ангарской гидростанции. Там мы оставим дирижабль и пересядем на аэроплан, который понесет нас прямо на север через сплошные лесные массивы. Меня вызывают в новый город, Челюстин, для консультаций. — Там живет и снежная королева? — спросил Джим. — Там и живет. — А, ты уже заинтересовался ею? — Но предупреждаю, она уже невеста, — смеясь отвечал Бугаев.